Тито. Если бы не маленький камешек, мой рассказ никогда не был бы написан. Этот камешек лежал на дороге в Дакотских Бэдлендах, и в одну жаркую тёмную ночь ванзился в копыта лошади, на которой ехал пьяный пастух Джек. Пастух по привычке соскочил на землю, чтобы посмотреть, почему захрамала лошадь. Спья, но он выпустил по воде из рук, и лошадь умчалась в темноту. Пастух Джек понял, что лошади ему не догнать. Улегся под кустом и захрапел. Золотые лучи утреннего летнего солнца озаряли вершины изумительных бадлянских холмов. По дороге, идущей вдоль верхнего ручья, пробиралась старая самка койота, В зубах она несла кролика на завтрак для своих детенышей. С давних пор скотоводы этой местности вели ожесточенную войну с койотами. Капканы, ружья, яд и собаки почти совсем уничтожили койотов, а те немногие, что остались в живых, научились остерегаться на каждом шагу. Поэтому старая самка койота скоро свернула с проезжей дороги. Все места, где ступала нога человека, грозят койоту гибелью. Она прошла вдоль гребня невысокого холма, потом спустилась в ложбину, поросшую астролистником, озабоченно внюхалась там в выветрившийся уже запах человеческих следов, и поднялась на соседний холм. Здесь было ее логово на солнечном склоне. Она осторожно покружила, сделала несколько прыжков в разные стороны, потянула носом в воздух. Запахов, грозящих опасностью, она не почуяла. Успокоенная, она приблизилась ко входу в свое жилье и тихо фыркнула. Из-за куста полыни, заслонявшего вход, выскочила целая куча маленьких койотов, прыгавших друг через друга. А тревистотявка и повизгивая, точно щенята, они накинулись на завтрак, принесенный матерью. Они пожирали мясо, вырывая его друг у друга, а мать смотрела на них и радовалась. Пастух Джек проснулся на восходе солнца и успел заметить самку койота в минуту, когда она перебиралась через холм. Как только она исчезла из виду, он скочил на ноги, дошёл до вершины холма и увидел оттуда всю весёлую семью. Пастух Джек смотрел и думал только о том, что за каждого убитого койота можно получить хорошую награду. Поэтому он тут же вытащил свой большой револьвер. и прицелился в мать, которая облизывала одевшегося детёныша, грянул выстрел, и она упала мёртвой. Детёныши в ужасе попрятались в логово, а Джек завалил вход камнями и, проклиная свою хитрую лошадь, пошёл пешком к ближайшему ранчу, а маленькие пленники дрожа забились в дальние углы. Весь день они просидели в тёмной норе, Удивляясь, почему мать не приходит кормить их. Уже под вечер они услышали шум у входа, и в норе опять стало светло. Самые неосторожные побежали навстречу матери, но это была не она. Два каких-то чудовища разрывали вход в их жилье. Примерно через час люди добрались до конца логова, и тут в самом дальнем углу нашли мохнатых светлоглазых детенышей, избивших со один пушистый комок сильным ударом лопаты приканчивали они беспомощных и дрожавших от ужаса зверьков и одного за другим кидали в мешок каждый зверёныш вёл себя перед смертью по-своему когда их хватали одни визжали а другие рычали двое попробовали даже кусаться тот кто первым понял опасность спрятался первым и очередь до него дошла только когда остальные уже были безжалостно убиты. Он лежал совсем тихо, с полузакрытыми глазами, притворяясь мёртвым. Он не шевельнулся даже тогда, когда его коснулась грубая рука, но тут Джек подумал, что может выслужить перед хозяином, и сказал: "Знаешь, оставим этого для ребятишек". Итак, последний детёныш живым попал в мешок, где лежали его мёртвые братья. Даже в мешке он не ворочался и не визжал. После долгой тряски мешок открыли и зверька вытащили, и он очутился перед целой толпой двуногих чудовищ. На самом деле это были обитатели ранчо Чимни-Пот. Среди них были и дети, которым Джек тут же вручил живой подарок. Правда, хозяин заплатил ему доллар, полагавшийся за каждого убитого койота. Мексиканец, который был в это время на ранчо, объяснил детям, что это койотито. Маленький койот, степной волк. Зверёншек стали звать койотито, а потом для краткости просто тито. Оказалось, что это самка. Она была хорошеньким маленьким зверьком с пушистой шерстью и очень большой головой. С виду она походила на щенка, но в товарищей детям не годилась, слишком она была дикой и недоверчивой. Тито ела все, что ей давали, но ни с кем не дружила и никогда не выходила на зов из своей конуры. Впрочем, это, возможно, объяснялось тем, что ласковыми с ней были только малыши, а мальчики постарше и взрослые грубо вытаскивали ее за цепь, если хотели ее видеть. Тогда она страдала молча, а иногда прикидывалась с мёртвой. Среди детей скотоводов был 13-летний мальчик Линкольн. Впоследствии он стал похож на своего отца, доброго, мужественного и умного человека, но в то время он был беспощаден и жесток. Подобно всем своим товарищам, Линкольн мечтал сделаться пастухом и поэтому всё время учился бросать лассо. Но ловить ему было некого. Набрасывать лассо на столбы и пни очень скучно, а ловить братьев и сестер ему запрещали. Собаки удирали от него, как только видели его с арканом в руках. Оставалось охотиться на Титу. Несчастная жертва скоро поняла, что спасение можно найти только в конуре, а если опоздаешь, прилини к земле. Таким образом, Линкольн, сам того не подозревая, обучил Титу опасностям лассо. и средством избегать пороковой петли, хотя за это ученя она платила дорогой ценой. Когда Тито настолько наловчилась, что поймать её стало невозможно, жестокий мальчишка придумал новые развлечения. Он достал капкан для лисиц, врыл его в землю у самой конуры и сверху прикрыл разными объедками. Через некоторое время Тито, привлечённая запахом пищи, осторожно подкралась к приманке. и одной ногой попала в капкан. Мальчик наблюдал за ней из укромного местечка. Он накинул на титу своё лоссо и с помощью младшего брата, своего способного ученика, высвободил её из капкана, прежде чем старшие открыли его проделку. Два-три подобных опыта внушили тите смертельный страх перед капканами. Она скоро научилась узнавать запах стали Избегала капканov, несмотря на то, что Линкольн чрезвычайно искусно закапывал их в землю, а младший братишка держал свою курточку перед канурой, чтобы жертва не подглядывала за ним. Однажды цепь оторвалась от стенки кануры, и Тита попыталась сбежать. Нерешительными шагами вышла она из своей кануры, волоча за собой цепь, но один из пастухов увидел Титу. и выстрелил в неё мелкой дробью. Жок, и нежданная боль заставила её сейчас же вернуться в единственное убежище к Ануру. Цепь снова крепко прибили к стенке. Теперь Тито знала, что следует бояться не только капканов, но и ружей, а спасение от них одно затаиться. Скоро она узнала, что есть и другие опасности. Линкольн не раз слыхал от взрослых, что койоты часто уничтожают отравы. Ему пришло в голову проделать опыт над титом. Добыть стрихнин было трудно. Взрослые слишком тщательно его прятали. И вот Линкольн достал крысиной отравы и дал её титу в куске мяса. Стоя у конюшни, он ждал, чем кончится его опыт. Не менее спокойно, чем профессор химии исследующий новое вещество, Тито понюхал мясо. Всякую вещь необходимо прежде всего проверить носом. Нос у пищи показался подозрительный. Он различал в ней три запаха: приятный аромат мяса, неприятный, но знакомый запах человеческих рук и ещё какой-то незнакомый. Так как это незнакомое Не пахло капканом, Тита решила съесть мясо. Но через несколько минут после того, как она проглотила кусок, у неё сильно заболел живот, а потом с ней ивздействовали судороги. Повинуясь инстинкту, общему для всех волков, она заставила себя отрыгнуть отравленное мясо. После этого она жадности проглотила несколько стебельков какой-то травы. И не прошло и часа, как она совсем поправилась. Линкольн закатил ей такую дозу яда, которая могла бы убить десяток волков. Если бы он дал ей меньше, она, вероятно, почувствовал бы боль в желудке слишком поздно и не успел бы отрыгнуть отраву. С того времени Титон навсегда запомнил особенный запах крысиной отравы, от которой бывает так больно. Кроме того, Титон учил использоваться травами, слебным средством которую природа почти повсюду заготовила для неё. С тех пор, как только она чувствовала боль, она бросалась искать траву. И когда Линкольн ухитрился таки ещё раз подсунуть ей отравленную приманку с небольшой дозой яда, она уже знала, что ей делать, и спаслась. Спустя некоторое время один родственник прислал в подарок Линкольну бультерьер Собака доставила много радости Линкольну и много горека Иоту. Мальчик постоянно натравливал на Титу свирепого бультерьера. Тито ещё твёрже запомнил, что в случае опасности лучше всего лежать тихо и скромно. В конце концов вмешались взрослые и бультерьера больше не допускали во двор, где жила Титу. Но не думайте, что Титу всегда была тихая и скромна. Она научилась кусаться. Она охотилась на кур, бродящих по двору, притворяясь спящей, она незаметно следила за ними, и когда они подходили к самой кануре, я внезапно набрасывалась на них и хватала самую неосторожную курицу. Вдовершение всего, она раздражала людей своим пением, она пела по утрам и по вечерам. За эту страсть её много раз били. И двахлопала дверь, и форточка, и то переставала петь. и удирала в конуру. Она знала, что вслед за стуком в нее полетит палка, или камень, или заряд мелкой дроби. С каждым днем все больше и больше рос ее ужас перед людьми и ружьями. Почему она любила петь, никому неизвестно. Песня ее состояла из отрывистого лая и жалобных воплей. Все собаки немедленно отвечали на ее пение, а однажды даже дикий койот отозвался из-за далеких холмов. Обычно тита пела в сумерках и на заре, но иногда и в полдень она заливала своим, за слышав какой-нибудь внезапный шум. В самой глубине своей конуры тита запрятала маленькую кучку костей, а перед конурой зарыла в землю несколько кусочков мяса. Это были запасы на случай голодовки. Она прекрасно помнила, где лежат её сокровища. Если она замечала, что люди узнавали, где зарыты её запасы, она при первой возможности зарывала их в другое место. Прошёл год с тех пор, как Тито попала в неволю. За это время она совсем выросла и приобрела много опыта, за который её дикие сородичи не редко расплачивались жизнью. Тито познакомилась с капканами и ружьями и научилась бояться их. Она навсегда запомнила, как пахнет ядовитая приманка и что надо делать, если нечаянно проглотишь отравленное мясо. Она поняла, что её вечерние и утренние песни должны быть как можно короче. Она научилась ненавидеть и бояться собак. А твёрже всего она запомнила правило: когда опасность близка, приникни к земле и ничего не делай и не шевелись, чтобы тебя не заметили. Сита была уже взрослой, когда хозяин ранчо купил двух чистокровных борзых. Он думал с их помощью истребить последних койотов, которые иногда ещё нападали среди холмов на овец и телят. Титу ему надоело, и он решил использовать её, чтобы обучить борзых охоте на койотов. Её засунули в мешок, увезли за четверть мили от дома, затем вытряхнули на землю и сейчас же spustili на неё борзых. Они помчались с той быстротой, на которую не способно ни одно другое четвероногое. Тито тоже бежало со всех ног, напуганное криками и даже тем, что отшкилось на свободе. Четверть мили, отделявшей её от собак, скоро сократилась до ста ярдов, затем до пятидесяти. Спасения для Тито не было. Через минуту собаки должны были настичь её и разорвать. Но вдруг Тито остановилось. повернулась и пошла навстречу собакам, приветливо помахивая хвостом. Барзы совсем особенные собаки, они готовы догнать и растерзать всякого, кто бежит от них, но тот, кто не убегает и спокойно глядит им в глаза, сразу перестаёт быть для них врагом. Так случилось и теперь. Разогнавшись с борзыми, промчались мимо цита, но сейчас же вернулись смущённые, охотники тоже были смущены. Маленькая и смелая самка койота оказалась хитрее всех. Барсы отказывались нападать на зверя, который вилял хвостом и не желал бежать, но люди вскоре сообразили, что койоты шагом того выглядило идёт на безопасное расстояние. В воздух взлесло сой и тито в ноф оказался в плену. На другой день было решено повторить опыт, но на этот раз к Борзыям присоединились свирепого бультерьера. Как и накануне, Тито смутило Борзы их своей хитрой уловкой, но подоспевший три минуты спустя запыхавшийся бультерьер не был так вежлив. Он ловко схватил Тито за шею, покрытую густой шерстью, и стал трясти изо всех сил. Через несколько мгновений Тито неподвижно лежала на земле. Люди схватили храброго бультерьера, а борзые в это время шныряли кругом, растерянные и недоумевающие. Один англичанин, приехавший поглядеть, как травят койота, попросил позволения взять себе на память хвост зверя, и ему разрешили. Он поднял Тито за хвост и ударом ножа отрубил половину. Тито упала на землю с пронзительным визгом и кинулась бежать. Оказалось, что она всё время только притворялась мёртвой. Обезумев от боли, она помчалась во всю прыть через заросли кактусов и полыни. Для борзых убегающие животные враг, которого нужно во что бы то ни стало настичь. Тонконогие борзые и белогрудый бультерьер бросились в погоню, но к счастью, дорогу собакам перебежал кролик. Потеряв птицу из виду, борзые кинулись за кроликом, который скоро исчез в нарез суслика. А Тито тем временем ушла на безопасное расстояние. Она чувствовала себя прекрасно, хотя обрубок хвоста все еще сильно болел. Она быстро бежала вперед, скрываясь в кустах и ложбинах, пока не нашла надежное убежище среди холмов. У каждого дикого животного есть три источника познания. Первый источник — это опыт предков. Инстинкт, переданный ему по наследству. Этот опыт накопился у целого ряда поколений за долгие века борьбы с опасностями. Он особенно важен в начале жизни, так как хранит животное с часа рождения. Второй источник познания — опыт родителей и других взрослых животных той же породы. Он передается примером и играет наиболее важную роль в первый год жизни. Третий источник собственный опыт, становящийся с возрастом всё более важным. Наследственный инстинкт не всегда помогает животному, так как он недостаточно изменчив и подвижен, а условия жизни постоянно меняются. Слабость второго заключается в том, что животные не способны излагать свои мысли с помощью языка, а третий источник знаний лох тем, что личный опыт всегда приобретается слишком опасным путём, но все трое вместе достаточна надёжной защиты. Тита учила жизнь не так, как её сородичи. В собственном опыте она приобрела гораздо больше, чем другие молодые койоты, но зато она никогда не видела примеров у старших, а наследственные инстинктывнее ещё не пробудились. Тита бежала и бежала, Иногда присаживалась, чтобы облизать окровавленный обрубок хвоста. Наконец наткнулась на поселок Сусликов. Множество Сусликов сидело у своих нор и глядела на непрошенную гостью, но все они мигом исчезли, едва только Тито приблизилась к ним. Напрасно металась она из стороны в сторону, повинуясь охотничьему инстинкту. Тито так и осталась бы голодной, если бы ей не удалось поймать в траве на речном берегу двух полевых мышей. Но через несколько дней Тита уже знала, как добывать еду. Мышей, кроликов, сусликов, ящериц кругом было много. С каждым днём Титу охотилось всё хитрее и удачней. Раза два видела она за это время людей с собаками, всякие дикие коёты начал бы на её месте вызывающе лаять или взобрался бы на холм, чтобы оттуда следить за врагами. Но Тита понимала, что это глупо и опасно. Она только ложилась на землю и замирала. Если бы она бросилась бежать, она неминуемо привлекла бы внимание собак. Так опыт, который она приобрела на ранче, спасал её от смертельной опасности. Койоты славятся быстротой бега. Койот не верит, что на свете есть животное, которое может догнать его. Он обыкновенно только играет со своими преследователями. Но когда его преследуют борзые, эта игра кончается плохо для Койота. Он слишком поздно соображает, что ему нужно бежать от этого врага всерьез. Тито выросла на цепи и совсем не умела бегать, поэтому у нее не было основания доверять своим ногам. Она жила, полагаясь только на свой ум, и это было для нее спасением.